Когда и куда ушли остальные, Ямамото так и не узнал. Он прожил в своей комнате еще три дня. Ну, приблизительно, поскольку ни часов, ни смены времени суток там не было. И все три дня, с похвальным терпением, поднимая лицо к потолку, вежливо просил ученого о личной аудиенции. Но Биноль не отвечал на его просьбы. Когда же японец решился покинуть комнату, и попытаться отыскать ученого в переплетениях коридоров его жилища, оказалось, что это невозможно. Нет, комната он покинула, выход наверх, поскольку, как выяснилось, они находились глубоко внизу в скале, отыскал достаточно быстро, вот только свернуть с определенного пути, ведущего прочь из дома, не удалось. Ямамото трижды пытался изменить направление. Один раз дорогу ему перекрыла массивная дверь из камня, почти бесшумно, но стремительно выросшая из пола. Второй раз, едва он вступил во вроде бы обычный коридор, его ноги начали буквально прилипать к полу. Шаг, другой, третий он сделать не сумел, как не пытался. И вовсе не потому, что пол был намазан какой-то клейкой субстанцией, просто ноги внезапно отказались нести его дальше по коридору. А когда он попытался рвануться и упасть вперед, чтобы руки оказались за пределами этого коридора, уже в самом начале движения все мышцы будто парализовало, так что он только слегка качнулся вперед и замер. Однако стоило ему сделать поползновение вернуться, как оцепенение полностью прошло. А в третий раз террасу, по которой он попытался обогнуть дом, прямо на глазах перекрыли тонкие, но чрезвычайно прочные отростки странного растения, мгновенно протянувшиеся из стен пола и потолка. Странного, потому что отростки и причудливые листья на них были ярко-красного цвета, и всякие попытки порвать стебли или хотя бы оторвать лист оказались напрасными. И Мамото и Суроку сдался. Он послушно проследовал до того места, где на каменной скамье была сложена несколько необычная, но пришедшаяся ему в пору одежда, облачился в нее, и покинул дом ученого. И вот уже третью неделю он путешествовал по этому удивительному миру, сначала показавшемуся ему воплощением рая. Адмирал бросил последний камень и поднялся на ноги. «Хватит грустить, надо позаботиться о еде, а это не слишком простая задача». Нет, когда речь идет только о том, чтобы набить брюхо, никаких трудностей это не представляет. Достаточно найти местечко, где он был бы не против принять пищу, Затем вызвать куб и вложить в него ладонь. Анализатор куба мгновенно оценит состояние организма, необходимый объем восполнения запаса питательных веществ и витаминов, поинтересуется формой, цветом и вкусовыми предпочтениями заказывающего, после чего выдаст результат в любой желаемой форме. От стакана обычной воды до куска по виду напоминающего булыжник, Который, однако, полностью обеспечит организм всеми питательными веществами и витаминами, а заодно, если потребуется, добавят нужные лекарства или стимуляторы. Хотя, конечно, подавляющее большинство киольцев заказывали не воду и не булыжник, а предпочитали куда более изысканные сочетания. Здесь даже существовали люди, чьим занятием было изобретение новых цвета-звуков сочетаний, которые потом другие жители планеты заказывали для себя. Однако в гигантском на тысячи и тысячи наименований каталоги кубов не было ни суси, ни Сасими, ни мисо, ни терияки, то есть ничего из того, что Ямамото действительно хотелось съесть. После первых десяти дней удивительных экспериментов со вкусом и внешним видом еды, он понял, что все равно отдает предпочтение тем блюдам, к которым привык с детства, и который предпочитал на протяжении всей своей, как он теперь выяснил по меркам, не слишком-то и долгой жизни. Но чтобы заставить куб сотворить нечто похожее, скажем, на Сяке тядзуке, лосось с рисом, политым горячим зеленым чаем, напоминающего адмиралу о том времени, когда он частенько сиживал за трапезой и игрой в карты в маленькой комнате на выходе из дома гейши в квартале Симбаси, следовало изрядно постараться. Ямамото поднялся на широкую общественную террасу и побрел мимо каменных и деревянных скамей. Некоторые были заняты людьми, но большинство еще ожидало посетителей. Эта терраса заполнялась позднее, ближе к вечеру, когда множество киольцев собирались здесь, чтобы полюбоваться на закат. А сейчас, знойным днем, на террасе было мало народу. Впрочем, знойным, День был только для адмирала. Воздух вокруг остальных слегка дрожал, показывая, что они окружены зоной индивидуального климата. Да, местные жители способны были на многое, но при этом они не могли вытерпеть малейшие бытовые неудобства. Не мудрено, что столь могучий ум, как Алый Биноль, понял, что без помощи извне его соотечественники окажутся бессильны вернуть себе потерянное. Какое бы совершенное оружие ни вручили ученые кеолы своим людям, все будет напрасно. Из этих людей никогда не получится солдат, даже если не вспоминать о том, что сам факт собственноручного лишения жизни кого-то, пусть настоящего и безжалостного врага, мог ввергнуть их в пучину безумия. А значит, все затраты и жертвы, которые готовы были понести жители кеолы ради возвращения своей прородины, бессмысленны и все надежды беспочвенны, хотя подавляющее большинство жителей Киолы и думали иначе. Через 23 минуты Ямамота удовлетворенно кивнул и, дождавшись, пока формирующее поле закончит свое мелькание, протянул руку, чтобы взять себе чашку долгожданного Секе Тядзуки. За прошедшее время он научился вполне сносно программировать куб, а ведь первые эксперименты отнимали у него чуть ли не по 2 часа времени, да и по полученным результатам были весьма скромны. Палочки для еды вообще получались уже автоматически. Впрочем, многое другое тоже, как правило, из числа, заказанного ранее. Похоже, общепланетная сеть кубов откладывала в своих каталогах все, что было хоть раз приготовлено одним из аппаратов, так что если кто-то приступал К вводу уже встречавшейся комбинации действий Куб получал сообщение об этом и тут же предлагал пользователю автоматически воспроизвести сохраненную в каталоге последовательность для одного или нескольких блюд, если фиксировалось совпадение в рецептах. Достаточно было просто подтвердить выбор, и спустя несколько мгновений в формирующем поле появлялась заказанная. Так что со временем Ямамото надеялся воссоздать весь известный ему набор японских кушаний. С этим была только одна беда. Пробуя одно и то же блюдо у разных поваров, всегда находишь в нем некие новые, необычные и свежие оттенки, являющиеся отображением индивидуального искусства каждого из мастеров. И эта встреча с новым составляет важную часть предвкушения и наслаждения для любого ценителя хорошей кухни – к которым относил себя и Ямамото. У кубов же блюдо получалось всегда одинаковым, с раз и навсегда установленными оттенками вкуса. Нет, поиграть с ними возможность, конечно, присутствовала, но это было не то, совсем не то.